Глава 5. Кристина стояла на стартовой площадке восемнадцатой лунки. На поле она пришла рано, тогда оно ещё пустовало, но теперь заполнялось игроками. В гольфе было что-то успокаивающее возможность забыть о работе, вдохнуть свежего воздуха, забыть о Арии и все переживания с ним связанные. Поле для гольфа было для неё своего рода оазисом в пустыне, источником, из которого она черпала силы для предстоящего дня. Неожиданно для себя она очень полюбила гольф. Записалась в секцию прошлым летом, чтобы вспомнить, чему училась в детстве вместе с родителями. Весной, когда потеплело, снова достала клюшки и стала регулярно ходить на поле, в основном ранним утром. В студенческие годы она редко отрывалась от учебников, и теперь испытывала постоянную потребность двигаться, чтобы поддерживать себя в форме. Нагрузки на работе оказались сильнее, чем она ожидала. Учёба по сравнению с ними детская игра. Возможно, это и стало причиной недавно пробудившегося у неё интереса к спорту. Однако в глубине души она подозревала, что всё дело в Варе, точнее, в его полном неприятии гольфа. Он неоднократно насмехался над их общими друзьями и знакомыми, которые занимались этим видом спорта и считал, что лучше настроечная таблица на экране, чем телевизионные трансляции турниров по гольфу. Так что теперь она могла убить двух зайцев, быть уверенной, что не натолкнется на Ари и, кроме того, хотя бы заочно насолить ему, занимаясь тем, к чему он испытывал отвращение. Она не разговаривала с Ари уже почти полтора года. С того момента, как он рассказал или скорее намекнул, что изменил ей с какой-то овцой из сиглу Фьордюра. Она не смогла дослушать и вообще больше пользоваться тем телефоном, швырнула об пол и разбила его в дребезги. А ведь всегда была такой спокойной и беззлобной. Когда Ари признался в измене, её словно ударили в лицо, и она впала в полное отчаяние. Конечно, после того, как он, не посоветовавшись, решил переехать в Сиглуфьордюр, их отношения стали несколько натянутыми. Однако она не переставала рисовать в воображении их совместную жизнь в уютном пригородном таунхаусе с детьми и, возможно, собакой. Кристина старалась убедить себя в том, что уже оправилась от шока, пришла в себя, но понимала, что это не так. Требовалось больше времени. Ори, конечно, потом пытался с ней связаться. Бесчисленные телефонные звонки и электронные сообщения, на которые она не отвечала. И снова он не заслуживал. Она и не предполагала, что была настолько влюблена и что разбитое сердце может так болеть. Отчасти была даже рада, что не расспросила его об отношении к этой провинциальной девчонке, лучше ей ничего не знать. С другой стороны, её захлёстывали фантазии. Она испытывала ненависть к сопернице. Отя никогда её не видела и не знала, как зовут. Но в остальном жизнь текла по накатанной колее: работа, работа и снова работа. Она закрыла последнюю лунку на паре. Единственный пар сегодня. Бывали дни и получше. Кристина начала привыкать к жизни в акварерии. Придя в себя после разговора с Ари, она позвонила в национальную больницу, чтобы узнать, нельзя ли ей вернуться на свою летнюю работу. Хотя как она прекрасно знала, место уже отдали её подруге, а другого не было. Ей, типичной столичной жительнице, пришлось смириться с переездом в провинцию, и она нашла себе маленькую квартирку в Акюреери. В городе у неё практически не было знакомых, только Натан, их общий с Ари приятель. Он учился там в университете. Иногда они встречались за кофе. У неё, конечно, были подозрения, что Натан сливает информацию, но она их не высказывала. Пусть Ари знает, что у неё всё хорошо. что она давно уже успокоилась. Хотя это и не совсем так, но она работала над этим и очень надеялась на помощь мужчины, которого встретила на поле для гольфа. Они познакомились 3 недели назад на первой лунке. Было 7 часов утра, и она не ожидала никого увидеть. Тем не менее, он появился практически одновременно с ней и, узнав, что она одна, предложил играть вместе. "Одному как-то скучно", задорно сказал он. Она кивнула, хотя придерживалась другого мнения и очень нравилось играть одной никто не мешает только она и свежий утренний воздух одна в мире тем не менее она приняла его предложение он был чертовски привлекателен сообщил что компьютерщик фрилансер значительно старше её впрочем это не имело никакого значения раз им хорошо вместе может ари был для неё слишком молод ей наверное просто больше нравятся мужчины постарше когда в волосах начинает пробиваться респектабельная седина. Он предложил снова встретиться через несколько дней, и тогда они сыграли ещё 9 лунок. Затем вечером в пятницу у них состоялось первое свидание в маленьком кафе. Она пришла вовремя, но он уже сидел за столиком и заказал им яблочный пирог со взбитыми сливками и горячий какао. Разве не идеальный мужчина? Кристина предупредила его, что приходит в себя после долгих отношений. Он сказал, что находится в аналогичном положении, а позже признался, что потерял жену. На той же неделе они встретились ещё раз в обеденный перерыв, взяли рыбу в ресторанчике в центре города. Но это свидание вышло неудачным. Они практически не могли разговаривать из-за стука стаканов и приборов гостей и бизнес-ланча. Он хотел непременно пригласить её на ужин, но график дежурств не давал ей возможности согласиться. Однако впереди была неделя получше. Думая о предстоящем дне, она села в машину, старую японскую машину, которую купила за хорошую цену в салоне. Джипу класса люкс придётся подождать, пока образование не начнёт приносить серьёзные деньги. Погожий летний день, но в больнице он такой однообразный, скучный. Все дни на работе казались довольно скучными. Неужели она растратила энергию на изучение того, что, видимо, ей совсем не подходило? Ну, может быть, со временем всё изменится. Первые годы ведь самые трудные. Кто-то сказал, что быть врачом — это призвание, а не работа, что каждый день — как маленькое чудо. Она ничего подобного не чувствовала. И на работу ее ноги не несли. Наверное, Ари поступил разумнее, когда бросил свою теологию, поняв, что это не его, и занялся совсем другим делом. Она улыбнулась, удивившись самой себе. Конечно, такое не могло пройти бесследно. Сказалась усталость, долгие дежурства, ничего более. Затем она поняла... что всё ещё думает о баре. Было трудно выбросить его из головы.